Глава 25. Перемены. Верно, Мэйс. Рамина смотрит на меня со смесью наслаждения и превосходства. Еще бы извинения за то, что она меня чуть не прибила. Такое услышишь не каждый день. Раньше меня бы не заставили вытолкнуть из себя даже слова. Но сейчас, после всего, что случилось, после подноса в голову ярда, после моего увольнения и возвращения, после осознания того, что взять Рамину можно только хитростью, мне почти не составляет труда сказать эти слова. «Я прошу прощения за то, что сказала. Возможно, я действительно ошиблась». «Возможно?» Она недовольно смотрит на меня. «Возможно, потому что я не могу сказать точно. А, следовательно, я не имела права бросать такие обвинения тебе в лицо. Вот теперь она злится. Не так себе все это представляла». Место выбрала такое, где побольше людей и в ерхов, Попросила говорить погромче. Я говорила, но всю ярость и собственное бессилие сцедила на репетициях перед мутным зеркалом ванной. На тренировках с Вартесом. И на своих попытках избавиться от страха воды. Ключевое слово — попытках. Потому что тогда меня едва успели вытащить. И вообще, стоит мне отпустить бортик, как на меня накатывает панический страх. Джина не сдается и говорит, что у меня все получится. А пока я занимаюсь тем, что держусь за лесенку или за борт. Ухожу с головой под воду и стараюсь там продержаться как можно дольше. «Роми, может, уже пойдем, а?» — осторожно спрашивает одна из ее подружек. Остальные тоже откровенно скучают. Видимо, тоже ожидали развлечений погорячее, но развлечений не получилось. «Надеюсь, ты это запомнишь», — все-таки говорит рамина пытаясь оставить последнее слово за собой. И в следующий раз хорошо подумаешь над своими словами, потому что заложенное обвинение можно загреметь в тюрьму». На слово «тюрьма» все-таки кто-то оборачивается, но тут же проходит мимо. Студенческий поток разделяется на разные направления и расходится. Никому совершенно не интересно, за что и почему я извиняюсь перед дочерью судьи Дьери. «Разумеется», — отвечаю я. «Ладно, можешь идти». Искру, вспыхнувшую в груди, мне удается задушить до того, как она разгорится в очередную глупость. Если так подумать, держи я язык за зубами, сейчас всего этого просто не было бы. У Рамины не было бы повода требовать с меня извинений, выдернуть меня в участок политарии, и дальше по списку. Сейчас я всей коже ощущаю ее злобу и недовольство, но мы обе ничего не можем с этим поделать, не так ли? «Хорошего дня!» Говорю я, и ее кривая улыбка окончательно блекнет. Сейчас у меня по расписанию легенды и мифы старого времени. Но по пути я все равно украдкой поглядываю по сторонам. Может, увижу Кьярда, это выглядит как одержимость. Наверное, это и есть одержимость, вроде как кулинарии. Согласно легенде, это существо создали духи утопленников. Силы их страданий и злобы питают ее тело. Именно поэтому она утаскивает людей на дно, чтобы становиться еще сильнее. Может, сравнение и не совсем удачное, но мысли о Лайтнере постоянно утаскивают меня туда, куда не стоит. Например, возвращают к его обещанию помочь разобраться с Раминой. С чего бы? И к тому поцелую. И к совершенно ненужным мечтам, вроде того, что он делает это ради меня. Нет, любой нормальный парень на его месте поступил бы так же. Но как я не пытаюсь себя заставить в это поверить, меня все равно затягивает все глубже. Глубже и глубже. Настолько глубже, что вчера меня посетила совершенно идиотская мысль рассказать ему про Лейс, после которой я долго сомневалась в своих умственных способностях. Лайтнер, сын правителя города, Лейс нарушала закон. Сомневаюсь, что его ко мне отношения, какие бы оно ни имело корни, это изменит. На занятиях я старательно записываю все, что говорит преподаватель, и поглядываю на Кьяну. Она, сосредоточенно закусив губу, тоже что-то пишет. Потом неожиданно улыбается и постукивает пером по тапиту. Уголок губ Хара ползет вверх. Он быстро набивает ответ. Почему я не сомневаюсь в том, что они переписываются? Моя теория подтверждается, когда Кьяна оборачивается лишь на миг, а Хар ей подмигивает. Чего я понять не могу, так это то, что происходит. Они оба не выглядят, как парень и девушка, которые станут скрывать свой роман. Хотя, возможно, я действительно чего-то не понимаю. Но одно знаю точно. Кьяна не станет встречаться сразу с двумя. Что бы у них ни произошло, они с Лайтнером больше не вместе. Эта мысль наполняет меня совершенно неправильной радостью, и от нее тоже хочется улыбаться. В последнее время мне подозрительно часто хочется улыбаться. Мне кажется, что это не к месту, особенно в сложившихся обстоятельствах. Но я ничего не могу с собой поделать. Мои чувства напоминают штормящее море. Меня то выбрасывает на берег, то затягивает на глубину. И что с этим делать, не представляю. Равно как и не представляю, что мне с этой глубиной делать. Во всех смыслах. Правда, когда звенит звонок, меня накрывает идеей. Чем больше я над ней думаю, тем больше она мне нравится. Поэтому я не тороплюсь выбежать из-за аудитории. Хар проходит мимо меня. А ведь он пришел на наше занятие совсем недавно. И его улыбка не оставляет сомнений в том, что парень в восторге от лекции. То есть от переписки с Кьяной. Она чуть задерживается то есть не задерживается, но мыль все делает медленно. Медленно не значит тормозит, это просто ее стиль. Если сравнивать с водой, я бы сравнила ее с океанской волной. Не в шторм, а когда под едва слышный рокот, он накатывает на берег, омывая камни. Приходится ждать, пока она соберется, а потом перехватывать прямо на лестнице. Почему-то я уверена, что за дверями аудитории это сделает Хар. «Кьяна, привет!» Она останавливается, но смотрит на меня без улыбки и настороженно. «Привет!» «Я хочу извиниться!» В отличие от извинений перед Раминой, эти совершенно искренние. «Я вела себя резко, если не сказать грубо!» Девушка приподнимает широкие темные брови. На лице на миг отражается изумление, которое, впрочем, тут же стирает улыбка. «Неожиданно!» — говорит она. «Но спасибо! Не думала, что для тебя это важно!» «Важно!» — говорю я. Я очень рада, что у меня наконец-то хватило мозгов это признать. Брови Кьяны приподнимаются повторно. Потом она все-таки смеется. Наверное, никогда не привыкну к твоей особенности говорить в лоб. Над этим мне тоже стоит работать. Фуркую, но тут же становлю серьезной. Я подумала по поводу курсовой. Помнишь, мы хотели взять с тобой одну тему. Если мы обе хотим над ней работать, наверное, это будет даже круто. Мы можем рассмотреть легенду о лиархах с разных сторон. Преподнести эту историю как бы с двух точек зрения. Лярхов и Вьерхов. Мне кажется, это будет прикольно. Иньетха это может заинтересовать. Она задумчиво смотрит на меня и жует губу. А потом поднимает вверх большой палец. Крутая идея. Если честно, никогда не думала об этом с такой стороны. Тогда пойдем говорить с ним. Давай на следующей практике. Я сейчас очень спешу. Она смотрит на двери, но тут же поправляется и переводит взгляд на часы. «Обязательно, верно. Я очень рада, что ты это предложила. Серьезно!» Киваю, и Кьяна быстро бежит наверх, а я улыбаюсь. Окидываю взглядом полупустую аудиторию и понимаю, что настроение у меня просто отличное. С Кьярдом мы сегодня не встретились, его не было в Кейбдере. Это я выяснила, когда дожидалась его у аудитории, и один из верхов отпустил шуточку на тему, что бегать за ним можно было бы менее заметно. Впрочем, даже это мне настроение не испортило. Впервые за долгое время я чувствовал себя на удивление бодро. Зато тот факт, что у меня полностью свободный вечер, Джина настояла, чтобы я не выходил на работу на этой неделе, полностью поставил меня в тупик. Из бабочки мне перевели аванс, на который теоретически можно было существовать месяц. Если не существовать, а жить, то недели две. А если жить на полную, то дня три-четыре. Я выбрала первый вариант. Мало ли что будет дальше» и по дороге домой купила себе лапшу у дядюшки Ро и сладкую булку на утро. Вообще, мне было дико непривычно осознавать, что по возвращении домой ничего делать не надо. То есть совсем ничего. В бассейн сегодня идти было нельзя по определенной причине. Вартос был занят, а домашнее задание... Ну, домашнее задание — это же вообще ерунда. Особенно, когда делаешь его не ночью, когда мысли расплываются, как водоросли, а очень даже днем. Выяснилось, что днем я делаю все в разы быстрее, поэтому получилось даже немного позаниматься по пропущенным дням. Декан восприняла мое освобождение с кислым лицом, но главное, что восприняла. И приняла, что не радовать не могло. В итоге, после того, как закончила заниматься, решила взяться за уборку. Сидеть на месте и ничего не делать у меня всегда получалось очень плохо, а пыль в доме сама себя не вытрет и полы тоже не помоют. Ближе к ночи, когда дом больше напоминал музей, а тоска по сестрам отступила на задний план, я устроилась на диване под пледом, глядя на пенящиеся море. Как же хочется распрощаться со своим страхом раз и навсегда. Я привыкла быть сильной, но эта боязнь воды стала для меня слабостью, через которую пока не получалось перешагнуть. Не получалось, но обязательно получится. Об этом подумала, когда взгляд наткнулся на банку. Разумеется, бабочки в ней уже не было равно как не было и воды. Но саму банку я оставила, чтобы помнить о том, что произошло, и почему мне нельзя сдаваться, почему Митри и Тай должны жить у Зорга, почему я ездила в их школу и договаривалась о дистанционном обучении. Правда, это все равно не очень помогало. Я так привыкла к тому, что сестры постоянно мельтешат перед глазами в череде бесконечно сменяющихся друг друга будней, что сейчас, когда они оказались от меня далеко, По настоящему смогла оценить их присутствие. То, как это на самом деле важно, чтобы близкие люди, семья были рядом. Чтобы можно было зайти и пожелать доброй ночи. Сколько раз я это сделала за последнее время? Ответ. Нисколько. Чтобы можно было обнять и спросить, как дела в школе, как настроение, или просто посидеть на кухне и поболтать ни о чем. К сожалению, загоняя себя в рамки бесконечного действия, Я напрочь забывала о таких вот маленьких, простых, уютных радостях. Стоило свалиться в обморок хотя бы ради этого, ради того, чтобы понять, что я теряю, когда бесконечно мечусь между работой и Кейпдером. Может, статься, Лейс была права, когда говорила про обучение. Что оно мне дает? Уютную клетку, где вверхе все равно все будут решать за меня. Я настолько ушла в свои мысли, что когда засветился дисплей, вздрогнула. Верно, привет! Это снова я. У Зорга опять было хорошее настроение. Я улыбнулась и быстро подтянула к себе тапит. Было? Ага. Тая пролила ему на брюки горячей льяре. Я фыркнула. Осторожнее там, а то он сдаст вас обратно. Тебе так не хочется, чтобы мы возвращались? Я почему-то представила Митри. Сидит на кровати, скрестив ноги. Ярко-красные волосы, стянуты в пышный хвост. Рядом вертится Тай, заглядывает в наш диалог. И от этого стало очень-очень уютно и чуточку тоскливо, что я не с ними там. — Хочется, очень, — призналась и добавила. — Мне вас безумно не хватает. Судя по тому, что ответа не было долго, Митри слегка зависла. Впрочем, когда она все-таки написала, мне стало тепло. — Твое не хватает? Звучит гораздо круче, чем я скучаю. — Я скучаю, мне показалось слишком пресным. Знаешь, что я вспомнила? Снова смотрю на банку. — Что? — Как мама и папа загадывали нам загадки. О! «Я тоже это помню. Они спрятали мой подарок на день рождения и заставили его искать с помощью подсказок, которые приходили на мой табет». Какое-то время сообщений не было. Потом Митри написала. «По ним я тоже очень скучаю». Миг, и следующее сообщение. «Мне их безумно не хватает. Так же, как Лейс». «Лейс жива», — пишу я. Молчание. Что ответить на это молчание? В ночь, когда погибли мама и папа, был сильный шторм. На базе защиты Лондархорна полетела автоматика, удерживающая сектор на пятнадцатом. Силовые щиты лопнули. Пока успели включить аварийный, разрушила несколько домов и перевернула платформу, на которой они возвращались домой. На той платформе было трое человек, и никто не выжил. Никто не выжил и в тех домах. Эту улицу в пятнадцатом закрыли. И все обходят ее стороной. Равно как я обхожу стороной мысли о той ночи. Потому что даже сейчас у меня по коже идет мороз. Мама и папа работали там, где живет Олетта. И океан оборвал их жизни в один миг. Эй, не реви!» Приходит сообщение. «Я не реву. А та ревет. Подглядела, да?» «Есть немного». Дмитрий меняет тему. «Скажи мне лучше, когда нас выпустят из оточения?» Мне не хочется говорить им о том, что произошло с Раминой. Поэтому я пишу. «Скоро?» «Точно скоро? И если ты еще не была в нашей школе?» Можно тебя кое о чем попросить? Вообще-то я уже была, но тут мне становится интересно. Хм. В общем, есть один мальчик, светлые волосы, учится в моем классе. Зовут Рикардо Дроган. Дмитрий. Ну ты просто глянь, не таскается ли он с такой девицей, с глазищами на пол лица и с короткой стрижкой? Очень надо. Во-первых, подглядывать нехорошо. Это не подглядывание, это благородная слежка. Слюшка не бывает благородной. А во-вторых, зачем он тебе, если он с ней таскается? А зачем тебе к ярд? Тут же огрызается сестра. Кто сказал, что он мне нужен? Кто сказал, кто сказал? У тебя при виде него глаза становятся, как у океанской реки, А мозгов столько же, сколько у Маруны. Все, пока. Зорг пришел. Сообщения чата стираются раньше, чем я успеваю что-то ответить. Хотя ответить мне есть что. В частности, ты влюбилась? И все у меня с мозгами в порядке. К ярд к моим мозгам вообще никакого отношения не имеет. Сердито завернувшись в плед, показываю тапету язык и, под шум волн за окнами, вскоре проваливаюсь в сон.